Глава 33. «А я ведь предупреждал. Доктор укоризненно покачал головой. Он словно намеренно не замечал знаков, которые подавал ему Ляр. Не мог помолчать при девочке, старый козел. Я говорил, что ритуал может нанести серьезный вред вашему здоровью, господин Диабес. Но кто в наше время слушает целителей?» Каждый мнит себя специалистом и уверен, что уж с ним-то ничего не случится. До того, как начнутся первые проблемы. «Ритуал?» Вопрос Ани оборвал поток нотаций. «Какой ритуал?» «Разделение силы, разумеется». «Вы хотите сказать, это из-за того, что Лиар делится со мной силой?» «Нет», — поспешно возразил Лиар. «Как это нет, когда да?» Целитель недовольно сложил руки на груди. «Именно в этом и дело, юная леди, вы все правильно понимаете. Я с самого начала сказал, что формирующемуся истинному облику крайне вредно отдавать энергию. Если так пойдет и дальше, то господин Диабес рискует навсегда утратить связь со своим демоном и умереть». Такого ужаса на лице «они» демону еще не доводилось видеть. «Он преувеличивает». Постарался он успокоить девушку, попутно снова отчаянно сигналя целителю бровями. Нужно было все-таки настоять на своем и оставить ее дома. Ничуть! Молодой человек, я предельно серьезен. Ваша энергетическая сущность сейчас крайне истощена. Любое сильное перенапряжение может стать фатальным. И что же делать? Они растерялась так, что было больно на нее смотреть. Эмоции как можно больше подпитки, как можно меньше трат. Никакого разделения силы. Доктор грозно нахмурился. Его узловатый палец с аккуратным маникюром взвился в воздух и ткнулся в сторону Ани. «Я рекомендую вам немедленно расстаться с этой рабыней, раз уж она настолько ценна для вас, и переехать на пару недель в реабилитационный центр у озера Иви. Там целый штат исцелителей и специально обученных девушек». «Разработанный комплекс процедур по получению всех возможных эмоций». «Девушки?» — они вздрогнула. «Да, девушки!» — отрезал доктор. «Вы, милочка, всего лишь рабыня и должны понимать свое место. Одна человечка физически не способна надолго утолить потребность демона в эмоциях. Если бы господин Диабес так над вами не трясся, вас бы уже не волновали такие мелочи, как другие девушки». «Господин Диабес, я еще раз настаиваю. Спасибо, доктор. Я услышал. Сейчас нет времени, может быть, позже». Лиар поднялся и потянул ее к выходу. В дверях он обернулся. «Мне бы не хотелось, чтобы мои родители знали об этом визите». «Это очень неразумно с вашей стороны», — целитель развел руками. «Но когда пациент всеми силами стремится испортить себе здоровье, медицина бессильна». «Подпишите у секретаря бумагу, что ознакомились с моими рекомендациями и сознательно отказываетесь от лечения». Они набросилась на него, как только они покинули здание. «Почему ты не сказал мне?» «Что бы это изменило?» «Всё! Он никогда не видел ее такой. Даже не думал, что его девочка может быть такой. Брови сердито сведены, губы сжаты, глаза метают молнии». «Я бы никогда не стала пить твою кровь». «Вот именно», — грубовато оборвал её Леар. «Пойдём отсюда. Не на улице же это обсуждать». Она вздрогнула, словно только осознала, где они находятся, и чуть порозовела. «Прости». Но надолго ее молчания не хватило. и все всё-таки ты не прав», — снова начала девушка, стоило им миновать площадь освобождения. «Надо было сказать». «Как подумаю, что все это время я отбирала у тебя силы, а я?» С удивившей его самого яростью спросил Лиар. Он резко остановился и повернулся к ней, намереваясь выяснить все до конца. «Обо мне ты подумала? Каково мне знать, что я убиваю тебя каждым прикосновением? Видеть, как ты не можешь встать с кровати после моих объятий? Ты думаешь, я такая бездушная скотина, которой все равно, что любимой женщине плохо?» Но ведь так и должно быть, прошептала девушка, глядя на него расширенными зрачками. Ты для этого и купил рабыню. А ты считаешь себя рабыней? Эти слова разозлили его еще больше. Тогда ты очень плохая рабыня, Анабель, потому что ни хрена не слушаешься. Она сглотнула. Значит, все это время я был для тебя только хозяином, продолжал Лиар, надвигаясь на нее. Злость не хотела униматься, разгоралась все сильнее, подпитывалась исходящим от девушки упрямством, смешанным с непонятным чувством вины. Вот как ты меня видишь. Нет, я люблю тебя. А я люблю тебя. Он почти прорычал эти слова ей в лицо. И сделаю все, чтобы ты жила. Она опустила голову. Признание, пусть даже брошенное как упрек, не стало для нее новостью. Она знала, что Лиар ее любит. Поступки говорят лучше слов. И чем его действия отличаются от ее собственных? Разве сама она немногим раньше не решила сгореть в пламени чувств, отдать своему демону всю себя в благодарность за счастье, которое он ей подарил? Но Лиару даром не нужна была такая благодарность. «Значит», — тихо сказала она, у нас нет будущего. Нам нельзя вместе». «Не знаю». Он тяжело выдохнул и привлёк ее к себе. «Я что-нибудь придумаю. Должен быть выход». Вибрация постографа заставила демона прервать тягостный разговор. Он бросил взгляд на экранчик и вдруг преобразился. Глаза вспыхнули азартом, на лице появилась улыбка. Не злая, скорее восторженная. «Это детектив Милс. У него есть новости. Предлагает встретиться». «По поводу твоего деда?» «Да». Леар поцеловал ее в макушку. «Я пойду». «Я с тобой». «Нет. Тебе надо вернуться в кофейню». «Но...» Они поймала его взгляд и поникла. Она давно научилась чувствовать, когда можно настоять на своем, а когда споры бесполезны. Леар умел быть жестким. «Это семейное дело, куколка. Возвращайся в кофейню. Я расскажу тебе все, что удастся выяснить». «Ищешь Кайма Десалоса? Зачем?» Поджидавший в офисе детектива незнакомец был молод. На вид не больше двадцати пяти. Тёмно-русые волосы и подчёркнуто неприметное лицо. Ни красивый, ни урод, ни толстый, ни худой, никакой. Отвернешься, и вспомнить сложно. С простецкой внешностью спорил взгляд. Внимательный и острый, даже пронзительный. Человек не должен так смотреть на демона. Да, именно человек. Исходившие от мужчины волны настороженности и сдержанного любопытства выдавали расу лучше любых вторичных признаков. Можно наложить чары иллюзии, можно с помощью операции изменить форму ушей или черты лица, но подделать эмоциональный фон невозможно. Лиар тянул воздух, одновременно пробуя палитру чувств незнакомца на вкус. Демон внутри восторженно заурчал словно Флаффи, которому перепал кусок курятины. Вкусно. Ляр никогда не встречал людей с настолько ярким и энергетически чистым эмоциональным фоном. Даже одна монотонная и банальная нота, которую сейчас излучал мужчина, показалась ему восхитительной. Еще раз, зачем тебе Кайм де терпеливо повторил незнакомец. «А вам что за дело?» Лиар наконец пришел в себя и уставился на незнакомца с огромным подозрением. «И кто вы такой? Где детектив Милс? Я попросил его выйти. Дураком Лиар не был. Присутствие чужака, осведомленного о его поисках, могло означать только одно. Нанятый частный детектив его продал. Демон скрипнул зубами от ярости. «За что, он спрашивается, платил деньги?» Что же, Милс сам вырыл себе могилу. Теперь Ляр сделает все, чтобы горе-детектива навсегда лишили лицензии. Болтать о делах клиента и назначать подставную встречу слишком серьезное нарушение этики. Оно не должно сойти с рук. Хорошо, что Ляр не сказал детективу своего настоящего имени. Вурдалаки знают, что и кому мог растрепать этот подлец о своем заказчике. Рука незнакомца — Скользнула в карман пиджака, и демон напрягся, ожидая подлянки. Человеку очень сложно причинить вред демону, но кто знает, какой артефакт у этого типа в кармане. А Лиар сейчас не в лучшей форме. Но на стол легла только бронзовая бляха с узнаваемым профилем императора Луция VIII. Старший лейтенант Рейгер, особый отдел. Очень сухо и официально представился незнакомец. Лиар сглотнул особист. Это объясняло все, в том числе поведение Милса. Никто не смеет противиться приказам службы безопасности. О ней ходило много жутковатых слухов, в том числе поговаривали, что людей, присягнувших на служение императору, проводят через ряд садистских смертельно опасных ритуалов, в результате которых обычный человек получает способности, сравнимые с возможностями высших демонов. Сам Лиар всегда считал эти слухи глупыми байками. Однако проверять, сколько в глупых байках правды, совершенно не хотелось. «Итак, зачем тебе Кайм Десалас?» «Он мой дед». «Ты Фуркас Десалас?» — уточнил Рейгор, демонстрируя немалые познания в родовом древе Лиара. «Валяр Диабес» — от лейтенанта полыхнуло так ярко, что Ляр почти захлебнулся в эмоциях. Любопытство, симпатия и... Ему показалось ли это что-то вроде отеческой нежности? Он помотал головой и изумлённо уставился на мужчину. Демон внутри тихонько урчал, поглощая богатой энергией эманации. «Прости». Лейтенант верно истолковал ошарашенный взгляд Ляра и даже слегка смутился. «Это случайность». Его жадный взгляд спорил с этим утверждением. Мужчина рассматривал Лиара слишком пристально, даже для безопасника. Словно в его интересе было что-то личное. Почему вы так реагируете? Потому, отрезал Рейгер. Зачем тебе каем? Это мое дело. Это дело особого отдела. Малыш, не упрямся. Даже если ты найдешь деда, тебе не удастся побеседовать с ним без моей резолюции. «Ясно». Ляр отвел взгляд. В любой другой ситуации он бы разозлился на человека, который смеет разговаривать с высшим демоном таким тоном. Но от лейтенанта исходили настолько сытные эмоции, что вместо злости так и тянуло расплыться в улыбке. Поэтому он разозлился на себя. За свою слабость, свой откровенный голод, который он не в силах ни скрыть, ни побороть. На то, что не может себя контролировать». Я всего лишь хотел спросить совета. Знаю, что дед ушел из семьи, чтобы быть человеческой девушкой. Я хочу понять, как, что как, как он живет с человечкой и не вредит ей. Не зря ему с самого начала казалось, что в этом деле что-то нечисто. Слишком мало информации нашлось в газетах, заметки о разводе Ханарисы Кайма, скользь в светской хронике и ни слова о причине развода. Такой скандал. Демон развёлся ради человеческой рабыни. Неужели газетчики могли пройти мимо подобного? Кайм бросил жену, двоих дочерей, отказался от власти и статуса. Вряд ли все это ради того, чтобы жить с выгоревшей человечкой. Никто не запретил бы ему и дальше держать рабыню при себе. Для демонов это нормально». Сородичи Ляры не ревнуют к людям. Люди пищи, расходный материал. Как можно ревновать к еде? И вот теперь подозрительный интерес службы безопасности к этому делу. Интерес, идеально объяснявший, как именно деду удалось так тихо и незаметно исчезнуть со всех горизонтов. «О, малыш!» — музыка эмоций Рейгера заискрилась сочувствием. «Боюсь, его способ тебе не подойдет. «Значит, он прав?» Камди сумел уберечь любимую женщину от своего истинного облика. Нашел способ остаться с ней вопреки всему. Лиару стало жарко. Он впился взглядом в собеседника. «А вдруг?» «Нет», — он покачал головой, — «точно не подойдет. «Впрочем, ты сам в этом убедишься». Лейтенант резко поднялся. «Пойдём». «Куда?» «Дашь подписку о неразглашении, а потом...» Познакомлю тебя с дедом.